«Это означает, — заметил консель, — что мы проспали 24 часа. Целые сутки!» «Я с вами не спорю, — ответил Нэтленд. Обед или завтрак — все равно. Пусть бы только скорее что-нибудь принесли». «А если бы принесли и обед, и завтрак?» — спросил консель. «Лучше не бывает, — ответил канадец. Мы имеем право и на то, и на другое. Не знаю, как вы, а я умял бы приотлично и обед, и завтрак».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 «Я теперь думаю только о еде, а они ничего не несут!» «Какой вы, Нет. «Надо подчиняться здешним порядкам. Знаете поговорку, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. У вас, дружище, желудок непоместным часам, бежит вперед!» «Это ничего», — спокойно заметил консель. «Его можно поставить по часам». «Зачем вы это говорите, друг любезный?» — вскричал Нет Ленд. «Я и так знаю ваше терпение!»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 Завербует, да и будет держать. До тех пор, пока какой-нибудь фрегат побыстрее или поискуснее Авраама Линкольна не овладеет этим разбойничьим гнездом и не вздернет весь экипаж и нас вместе с ним на рее, сказал Нет Лент. «Это вы хорошо рассудили, Нет, отвечал я ему. «Но пока еще ничего не известно, лучше не будем говорить о подобных вещах. Повторяю вам, подождем».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 но таким голосом, который не внушал мне большого доверия. обещаю, ни единого грубого слова не скажу, не выдам себя ни единым движением, ни взглядом. чтобы там ни было, пусть хоть есть не дают. Я словно воды в рот наберу». «Ну хорошо, Нет, я верю вашему слову», — сказал я канадцу. Разговор прекратился, и каждый из нас углубился в свои мысли.